или, придравшись к какой-нибудь мелочи, уйти, и громко хлопнув дверью. Она корила себя за эту глупую историю с письмами, которыми она надеялась удержать его интерес. Он просто не обратил на них никакого внимания. Она даже представить себе не могла, как сильно ошибается. Он пропадал уже почти неделю, и она отчетливо поняла — все кончено. Но произошло чудо. Он появился. Чудо, однако, было не в этом. Он появился прежним, влюбленным, предупредительным, остроумным, страстным, безрассудным. Он подошёл ее в ресторан, в настоящий ресторан, в дом жюри. Не в какую-нибудь шоколадницу на Октябрьской. В такси он поцеловал ей руки и потом переворачивал их ладонями вверх и прятал лицо в ладонях, глубоко втягивая воздух, словно спеша надышаться запахом ее рук. Он заказал шампанское и черную икру, он купил чайную розу, попросил официанта поставить ее в бокал с вином и преподнес ей, пустившись на одно колено. Люди за другими столиками им завидовали». И она плыла по теплым искрящимся волнам счастья, покинув все реальные измерения. «А правда возьмут тебя?» Он только что поведал ей, как долгое время решался вопрос о приеме его в штат одного из самых популярных московских еженедельников. Какие интриги плели вокруг этого события его враги, как он дергался и психовал из-за этого. «Прости». Тебе тоже досталось и ни за что, но ты выдержала, ты ведь сильная у меня. Теперь да, вопрос почти решен. Почти? Ну, знаешь, там же ничего не решается без, он назвал имя известной журналистки, заместителя главного редактора, да, мы, по слухам, крутой и своенравной. Я, правда, говорил с ней, кстати, она очень заинтересовалась этими Письмами, «Ну, твоего дедушки из Парижа. Ты рассказал?» Она почувствовала острый укол в сердце, но отогнала от себя тревогу, как назойливую муху. «Ты же знаешь, история белого движения, ее пунктик, леди мнит себя крупным исследователем. Я, понимаешь, я просто не знал, о чем с ней говорить». Она смотрела на меня, как на насекомое. Еще минута, и она просто выставила бы меня из кабинета. И меня как озарила. Я начал рассказывать ей о письмах, и попал в десяточку. У нее глаза загорелись, весь гонор слетел. В общем, говорили почти час. И что теперь? Теперь не знаю. Он сразу как-то сунулся, обмякли плечи, не знаю перед коллеги, на следующей неделе вопрос в повестке. У них там демократия, конечно, но будет все равно так, как она скажет. Ты пообещал ей что-то, малыш? Ты же меня совсем в подонки не записывай. Как я мог что-то обещать? Я просто рассказал, чтобы удержать ее внимание, просто ухватился за соломинку, и все. Он совсем паник. Глубокая складка залегла между бровями, а глаза стали какими-то больными, страдающими и жалобными. «Подожди. Но она что-то сказала тебе в итоге? На чем вы расстались?» «Ни на чем». Она все расспрашивала о письмах, а когда я сказал, что мне предложили работу у них, пожала плечами. «Кадровый вопрос у нас решает ведь коллегия. Я спросил, а вы?» Он замолчал и нервно потянул сигарету из пачки. Ей показалось, даже глаза его наполнили слезами. «А я вас совсем не знаю», — отвечает она мне совершенно спокойно. «И что?» Сердце ее разрывалось от жалости и любви. Кто утверждает, что женщины предпочитают сильных мужчин, беспощадный, слабый, сейчас он был во сто крат ей дороже? Ничего».